Епилог. «А теперь спать», — говорю своим детям с улыбкой, завершая свой рассказ. «Но, «Ну, мама», — возмущается моя красавица-точка, — «ты не закончила». «Закончила», — говорю с улыбкой. «Сильвия права, ты не закончила сказку», — хмурится другая моя красавица-малышка, точная копия своей сестры. Мои близняшки Сильвия и Светлана, как же они очаровательны в своем пятилетнем возрасте. Что было дальше, когда ты разбудила папу? Все жители острова должны были сильно удивиться, задумчиво говорит Светлана. Так и было, произношу с самым серьезным видом. Они были очень удивлены. Поправляю одеяло сначала одной своей дочери, затем у другой, оставляю ночник и собираюсь уже уйти, как дочери меня снова останавливают. А что стало с тем эльфом, который попытался обмануть тебя с артефактом? Склоняю голову на бок и отвечаю своим малышкам. Когда кто-то заслужил великое прощение, должен и сам простить. «Хм, а вот я бы не простила», — заявляет Силь. «Никогда и ни за что». Целую в макушку свою дочь и говорю. «Все с тобой ясно, а теперь спать». «А завтра снова расскажешь эту сказку, ладно?» — просят дочки. Я тихо смеюсь и отвечаю. «Обязательно расскажу». Спите, мои солнышки, и пусть вам приснятся самые светлые, добрые, прекрасные сны. Выхожу из детской, спускаюсь в гостиную, весело сообщаю нашему с Михалкорхом другу. Сильвия сказала, что тебя она никогда бы не простила. Моя дочь со мной солидарна. Лорендорф отрывается от игры в шахматы и вздергивает удивленно брови, философски замечает. Что ж, какая мать такая и дочь. Опускаюсь к мужу на колени, устраиваюсь поудобнее, обнимая его за шею и целую в щеку. Потом говорю «Кто ведет партию?» Лорендорф снова оказался в ловушке. Улыбается Михалкорх и берет фигуру ферзя со словами «Шах и мат, дорогой мой друг». Золотоволосый эльф разводит руками и говорит «Что ж, один неверный шаг может стоить проигрыша даже великолепной партии или в жизни». «Бывает наоборот», — говорит Михалкорх. Корх. «Он смотрит на меня с бесконечной любовью, и только мы вдвоем знаем, что моя ошибка с той самой книгой стала для нас обоих шагом в новую, светлую и воистину прекрасную жизнь. Совершайте ошибки. Именно они заставляют мир вокруг нас и внутри нас меняться». Конец. Уважаемый слушатель!